Глава 46. В тот момент, когда мы ступаем на пограничные земли, мне вдруг все кажется совсем другим. Как будто везде воцарился беспорядок. Лианы разрослись, ноги тонут в них по лодыжке. На самых верхушках еле сидят вороны, как черные кляксы. Пока мы идем к замку, вороны следуют за нами, перескакивая с ветки на ветку. Они как будто следят за нами, шепчет Энн. Фабричные девушки не приветствуют нас радостными криками, как обычно. «Где они все? Где Пиппа?» — спрашивает Фелисити, прибавляя шагу. Замок пуст, и как окружающая его земля, весь зарос сорняками. Неухожен. Цветы засохли. По их пурпурным стеблям ползают черви. Я наступаю на пятно какой-то трухи и с отвращением топую ногой, чтобы стряхнуть с ботинка мучнистую пыль. Мы бродим по заросшим лянами комнатам. зовем девушек по именам, но никто не откликается. Я слышу тихий шорох за гобеленом. Я отодвигаю его в сторону и вижу Венди. Лицо у нее грязное, залитое слезами, а пальцы посинели. Венди, что случилось? Почему ты прячешься?» «Это все крики, мисс!» — шмыгает она носом. «Раньше они тихими были». Но в последние дни я их постоянно слышу. Фелисити заглядывает за другие гобелены в надежде, что девушки просто затеяли игру в прятки. «Эй, эй! Пипа! Пипа Кросс!» Надув губы, она падает на трон. «Да где они все?» «Как будто просто растаяли». Эн открывает дверь в другую комнату. Но там нет ничего, кроме Лиан. Венди вздрагивает. Я иногда просыпаюсь и так себя чувствую, словно я здесь, единственная душа. Она робко протягивает покрытые синими пятнами пальцы корзине с ягодами, собранными Пиппой, Теми самыми ягодами, которые обрекли нашу подругу на пребывание в этом мире. Я замечаю голубоватые пятна и на губах Венди. «Венди, ты ела эти ягоды?» — спрашиваю я. Лицо девушки искажается страхом. «Но ничего больше не было, мисс!» «А я так проголодалась!» «Я поднимусь на башню, осмотрю окрестности», — говорит Фелисити, и тут же ее шаги звучат на осыпающейся лестнице. «Мне страшно, мисс!» — говорит Венди, и из глаз её льются слезы. «Ну, ну!» Я поглаживаю ее по плечу. «Мы ведь здесь. все будет хорошо. А как поживает мистер Дарси? Где твой беспокойный дружок?» Губы Венди дрожат. Как сказала, он прогрыз клетку и сбежал. Я его сбала, сбала, но он так и не вернулся. — Не плачь, не плачь. Давай лучше попробуем его найти. — Мистер Дарси! — зову я. — Ты очень плохо себя ведешь, крольчонок. Я ищу везде, где только мог бы спрятаться глупый кролик. В корзинах с ягодами, под полузгнившими коврами, за дверями. Потом я замечаю клетку, стоящую на алтаре в церкви. Ветки, из которых она сплетена, выглядят целёхонькими. Никто не прогрызал их, зато дверца открыта. «Ищешь своих подружек?» В темном углу вспыхивает ярким светом фея. «Возможно, они вернулись в зимние земли?» В комнату врывается Фелисити. «Пипа ни за что не ушла бы без меня!» «Ты в этом уверена?» Интересуется крылатое существо. «Да, уверена!» Отвечает Фелисити. Но её лицо мрачнеет. «Кто-то идёт», идет, говорит фея. Она молнией вылетает из замка. Фелисити, Энн и я спешим за ней к лесу. По другую сторону ежевичной стены к нам движется облако пыли. Это кентавры. Они мчатся во весь опор. У стены они резко останавливаются, не решаясь перейти на пограничные земли. Кентавр кричит сквозь колючки, обращаясь ко мне. «Тебя зовет Филон, жрица!» Зачем? Что случилось? Креостус убит. В гроте под оливковыми деревьями, где раньше стояли руны ордена, распростёрлось на земле тело Криостуса. Руки вытянуты вдоль тела, глаза открыты, но ничего не видят. В одной руке Криостус сжимает цветок мака. Цветок словно отражает кровавую рану на груди кентавра. Мы с Креостусом не дружили. Уж очень у него был тяжелый характер, но он был таким энергичным. Тяжело видеть его умершим. «Что тебе об этом известно, жрица?» — спрашивает Филон. Я с трудом отвожу взгляд от пустых глаз Криостуса. Я об этом узнала всего несколько минут назад. «Лгунья!» — из-за камня выскакивает Ниела. «Ты знаешь, кто в этом виноват!» Она превращается в вашу, оранжевая Сари, покрытые волдырями ноги, темные глаза. «Ты думаешь, что это сделали хаджины?» — говорю я. «Ты знаешь это!» Криостус отправился разбираться насчет мака. Это вонючее племя обмануло его на целый бушель. А теперь мы находим его здесь, с маковым цветком в руке. Кто еще мог это сделать? Грязные хаджины! С помощью ордена!» Голос Ниеллы прерывается от избытка чувств. Она нежно гладит Криостуса по лицу потом со слезами прижимается к его груди, ложится поперек его недвижимого тела. С реки доносится голос горгоны. «Орден мог быть слишком суров, но жрицы никогда никого не убивали. И ты забыла, что они сейчас не могут входить в сферы. У них нет здесь власти». Ньела яростно смотрит на меня. «И все же я видела жрицу, которая шла к храму. Одна!» Ниела говорит правду, потому что мы были тогда с ней, подтверждает какой-то Кентавр. Мы тоже видели жрицу. Вы лжете! Кричит Фелисити, готовая встать на мою защиту. Но мои щеки краснеют, и это не остается незамеченным филоном. Это правда, жрица? Я попалась. Если я расскажу им то, что мне известно, они обвинят меня в вероломстве. Если я солгу, а они обо всем узнают позже, будет еще хуже, намного хуже. Да, я ходила в храм, одна, говорю я, но не для того, чтобы повидаться с хаджинами. Я говорила кое с кем другим. С цирцеей. Джемма, выдыхает Эн. Глаза Филона округляются. Стой обманщицей, но она мертва. Убита твоей собственной рукой. «Нет», — возражаю я. «Она все еще жива. Она заперта в колодце Вечности. Мне необходимо было повидать ее, расспросить о зимних землях и...» По толпе кентавров пробегает волнение. Они придвигаются ближе. Фелисити смотрит на меня с ужасом. Нила вскакивает. ее голос дрожит от бешенства. Губы кривятся в безумной улыбке. «Я тебе говорила, Филон! Я тебе говорила, что ей нельзя доверять!» что она предаст нас точно так же, как предали другие. Но ты не хотел слушать. А теперь, теперь Криостус мертв! Он мертв! Ниэла закрывает лицо руками. «Так значит, одна из Ордена теперь обитает в храме», — говорит Филон с хаджинами. «Нет, это не совсем так. И она не состояла в Ордене. Они не желали иметь с ней ничего общего». «Но ты готова!» — ревёт кентавр. Ниела обращается к толпе. На ее глазах больше нет слёз. «И вы поверите той, которая уже солгала? Вы видите, что даже ее подруги не знали о ее вероломстве. Жрица Ордена и та предательница сговорились с хаджинами, чтобы завладеть силой. Возможно, Криостус узнал слишком много, и потому его убили. Неужели вы не потребуете правосудия?» Кентавры, лесной народец, Гаргона — все поворачиваются к Филону, а он закрывает свои кошачьи глаза и глубоко дышит. Когда его глаза снова открываются, у них появляется жесткое, решительное выражение, и мне становится страшно. Я предоставил тебе презумпцию невиновности, жрица. Я защищал тебя перед своим народом. Но в ответ ты не дала нам ничего. Теперь я встану рядом со своим народом, и мы будем делать то, что сочтем необходимым, чтобы защититься. Ни им, ни я, ты его Ларет. Кентавры поднимают тело погибшего собрата, уносят его на плечах. Филон, прошу тебя, начинаю я. Странное существо поворачивается ко мне спиной. И лесные жители один за другим, словно захлопывая за собой двери, отворачиваются от меня. И только неела замечает мое присутствие. Уходя вслед за своим народом из грота, она оборачивается и плюет мне в лицо. Фелисити без бесцеремонно тащит меня в сторону. «Ты разговаривала с Церцеей?» «Я искала ответы. Мне необходимо было разузнать все о зимних землях», — отвечаю я. «И только она одна могла рассказать мне то, что мне... что нам нужно было знать». «Нам?» — Фелисити пронзает меня взглядом. Эн берет ее за руку. Цирцея ничего не дает бесплатно. Что ты дала ей взамен? Резко спрашивает Фелисити. Я не отвечаю, и Эн делает это за меня. Магию! Смех Фелисити звучит жестко, грубо. Нет, не может быть! Скажи, что ты этого не сделала, Джема. Я искала ответы. Она ведь помогла нам избежать опасности зимних земель. Говорю я. Лишь теперь осознавая, какая это жалкая самозащита. «Да она, похоже, сама убила Вильгельмину в яд! Об этом ты подумала?» Возмущается Фелисити, и я холодею. Я рассказала Церцее о Евгении, о дереве. «Что если...» «Не похоже на то?» Не слишком уверенно возражаю я. «Ты просто дура!» Фыркает Фелисити. «Я толкаю ее. «Ты уж очень много знаешь о том, что надо делать. Может быть, именно тебе следовало владеть магией?» «Хотелось бы мне этого», — цедит Фелисити сквозь зубы. «Я бы заключила союз с Пиппой и своими подругами, а не стала бы затевать шашни с врагом». «Ты так уверена в Пиппе? Ну и где же она?» Фелисити внезапно с силой бьет меня по лицу. От пощечины по всему телу идет звон. Она рассекла мне губу. Я чувствую вкус крови на языке, и во мне пробуждается магия. И в тот момент, когда пальцы Фелисити касаются рукояти меча, я отшвыриваю его прочь, как игрушку. «Я тебе не враг», — тихо говорит она. Я дрожу с головы до ног. Мне приходится приложить все силы, чтобы заставить магию утихнуть. Она снова засыпает. А я остаюсь с таким ощущением, словно не спала несколько суток. Мы с Фелисити смотрим друг на друга и ни одна не желает приносить извинения. Живот сводит судорогой. Я отворачиваюсь к кустам. Меня рвёт. Фелисити решительно поворачивается и шагает по тропе к пограничным землям. «Не надо было так говорить о Пиппе». Бронит меня н протягивая носовой платок. Я отталкиваю ее руку. «А тебе не надо указывать мне, что делать». На лице н лишь на мгновение вспыхивает боль и тут же возвращается отработанная годами маска, скрывающая истинные чувства. Я выиграла этот раунд, но ненавижу себя за это. «Полагаю, мне лучше пойти с Фелисити», — говорит Энн. Склонив голову, она бросается вдогонку подруге, оставив меня в одиночестве.